Глава вторая. На следующий день в десять утра за мной приехала клановая машина. Сегодня должна была состояться церемония прощения с погибшими членами моего рода. Я не стал брать с собой Тахира на арендованной машине, не тот момент, чтобы показательно отделяться от клана. Клановая машина привезла меня к самим воротам парка памяти, как здесь называли кладбище, и я первым вошёл на его территорию. Никаких могил в парке памяти не было, он представлял собой именно парк. Каждое дерево было посажено в честь кого-то, на каждом дереве висела табличка с именем. Считалось, что когда дерево вырастет, умерший обретет новую жизнь в бесконечном цикле перерождений. Отношение к смерти здесь вообще было спокойным. Все прекрасно понимали, что ушедшему за грань никакие ритуалы не нужны. А для живых жизнь продолжалась. Понятие траура в этом мире не существовало как явление. По крайней мере, в памяти своего предшественника я ничего подобного не нашел. И лично мне такой подход был по душе. Зачем демонстрировать свое горе? Большинство аристократов были магами приличного ранга. Они высоко ценили силу. Умение держать удар — тоже часть силы. К тому же извечная род превыше всего играла свою роль и здесь. Пока есть хотя бы один носитель крови, род жив. Это главное. В общем, атмосфера на площади прощения, которая располагалась в центре парка памяти, была далеко не такой гнетущей, как я опасался. Да, радости не было. Люди пришли попрощаться с друзьями и близкими. Но и чёрной тоски тоже не было. Погибших провожали в новую жизнь, и многие втайне надеялись, что там им повезет больше. Всегда же есть чем быть недовольным, а новый старт — это новый старт. Там все может сложиться совсем иначе. Людей на площади прощения было всего несколько десятков. Прощаться с просто знакомым, о которых ты и так можешь не вспоминать годами, здесь было не принято. Пришли только самые близкие. Первые полчаса, пока люди собирались, площадь напоминала мини-прием. Улыбок не было, Конечно, но не поприветствовать знакомых было бы невежливо. Слов сочувствия не звучало вообще. Здесь все в равном положении, каждый из пришедших кого-то потерял. И даже я, как ни странно, не стал объектом повышенного интереса. Да, ко мне тоже подходили, приветствовали, перебрасывались парой дежурных светских фраз. Но я был лишь одним из многих, кто сегодня прощался с родными. Правда, несколько кровных родичей с другими фамилиями еще и аккуратно поинтересовались моими планами на дальнейшую жизнь. А От родственников, которые состояли в клане, я старался отделаться побыстрее. Так, пара общих фраз и хватит с них. Если им не было дела до мальчишки все это время, то зачем они мне? Разойдемся краями и забудем друг о друге. Понятно, что патриарх их попросил не трогать меня, но просьба не приказ. Впрочем, патриарх не имеет права приказывать рвать родственные связи, это просто смешно. Если же эти люди настолько хотят угодить главе своего клана, что выполняют любое его пожелание, то иметь с ними дело нельзя. А вот к родичам, не из клана, я осторожно присматривался. У них, в отличие от клановых, и возможности-то связаться со мной не было. Сомневаюсь, что клан дал бы чужакам адрес моей городской квартиры. Да и не стали бы они лезть ко мне. В общем случае, если не может помочь род, может помочь клан. Остальные родичи тоже не отказали бы в помощи, но только если бы я пришел к ним сам. А я скрылся с горизонта. И это само по себе было более чем прозрачным намеком. Знали ли они о ситуации внутри клана? Сомневаюсь. Шпионы, конечно, есть везде, но следить абсолютно за всеми аристократами страны никаких ресурсов не хватит. Тем более, что родичи из действительно мощных родов у Дамар не было. Родичи не из клана приехали только на церемонию прощания, и это было логично и ожидаемо. Глава рода Саха, отец матери Виктора, произвел на меня очень приятное впечатление. Среднего роста старик, лет 70, со все еще ощущавшейся военной выправкой и морщинками разбегающимися из уголков глаз. Такие обычно образуются у людей, которые часто улыбаются. Он был совершенно другим, нежели его сын, который встретил меня в качестве дежурного наставника на ранговом полигоне. И его лицо в памяти моего предшественника мелькало неоднократно. Роды Саха и Дамар не общались близко, старшие родичи лишь изредка пересекались на приемах, Однако дед не забывал внука. Глава рода Саха присылал небольшие подарки на каждый день рождения мальчишки. Несколько раз мать возила маленького сына на встречи с дедом в городе. А в последние годы глава рода Саха частенько приглашал мальчишку на детские приемы, когда те же дни рождения праздновали другие его внуки. «Мой предшественник далеко не всегда принимал эти приглашения, но это уже отдельный вопрос». «Заедь к нам как-нибудь, Виктор», — после обмена стандартными приветствиями произнес глава рода Саха. «Без официоза, просто на ужин». «Обязательно, господин Саха», — склонил голову я. «Благодарю за приглашение». «Был бы прием у нас в ближайшее время, я позвал бы тебя и туда», — добавил Саха. «Знаю, что ты скоро станешь самостоятельным, но мы редко организуем приемы». Саха... Небогатый свободный род, а приемы — дорогое удовольствие. Впрочем, даже богатые роды и кланы дают приемы относительно редко. Слишком много аристократии в столице. Ко всем, кто приглашает, невозможно прийти физически. Чем реже прием, тем он значимее при прочих равных. Для небогатых родов это очень удобно. «У меня вся жизнь впереди. Пожал плечами я». Глава рода Саха пристально посмотрел мне в глаза и с облегчением, как мне показалось, кивнул. Прямо спрашивать о моем состоянии он не мог, мы не настолько близки, но за мальчишку явно переживал. «Дня через два тебя жду», — произнес Саха и слегка приподнял брови в немом вопросе. «Через три, если позволите», — ответил я. «Через два дня прием в клане Дайхи, приглашение на который мне прислал чиновник имперской канцелярии, и я хотел туда попасть». «Конечно, пусть будет через три», — согласился Саха. «Но жду обязательно, к восьми вечера». «Буду», — кивнул я. Когда традиционное время сбора вышло, на площади прощения появился патриарх. Все взгляды обратились к нему. «Дорогие гости и соклановцы!» — негромко начал он, но магия разнесла его голос по всему парку памяти. «Сегодня мы прощаемся со многими достойными людьми. Среди них были и аристократы, и верные слуги рода, и рядовые члены клана. Мы не делаем разницы между ними, в парке памяти нет места со словным различием. Каждого из них будут помнить десятки людей». Каждому из них мы все желаем хорошего перерождения, и пусть новая жизнь принесет им все, о чем они мечтали. Лукавит патриарх. Деревья в парке памяти действительно высаживаются в честь каждого погибшего клановца. Однако прямо сейчас на площади памяти собрались только аристократы. Церемония прощения со слугами и рядовыми клановцами начнется через час, и их деревья будут высажены в другой части парка. «Я не буду выражать вам свои соболезнования, это прозвучит фальшиво. Вы все знаете, что у меня не было друзей и близких среди погибших», — продолжил он. Однако со смертью стольких сильных магов наш клан потерял многое. «И я даю слово, это злостное преступление не останется безнаказанным. Прямо сейчас я не готов назвать вам фамилию виновника, на котором лежит ответственность за эти смерти. Однако ничто не забыто и не будет забыто». Даже если на выяснение правды потребуются десятки лет, мы все выясним. И отомстим. Судя по всему, расследование зашло в тупик, раз патриарху нечего сказать. И посмурневшие лица аристократов показывали, что это понял не только я. «Легкого перерождения всем погибшим!» — закончил свою речь патриарх. «Легкого перерождения!» — согласно прошелестели голоса аристократов. Патриарх кивнул на прощение всем собравшимся и неторопливо направился к выходу из парка памяти. На его место вышел распорядитель церемонии. Он ненадолго остановился лицом к нам, молча обвел взглядом аристократов и медленно пошел по центральной дорожке вглубь парка. За ним следовало полтора десятка работников в черных комбинезонах. Часть работников несли небольшие саженцы деревьев и лопаты. Остальные — урны с прахом и таблички с именами. Разумеется, никто не хранил тела все эти дни. Дата церемонии прощения назначалась, как правило, с большим запасом, чтобы успели приехать все желающие из любого конца страны. Скорее всего, тела погибших сожгли сразу, как только закончили расследование. Урны с прахом могли ждать столько, сколько нужно. Аристократы потянулись за распорядителем и его подчиненными. Метров через сто деревья расступились, и мы вышли на открытую площадку. Там уже были подготовлены семь ям под саженцы. Работники распределились и встали по двое около каждой ямы. Один из них держал в руках дерево и лопату, другой — урну. Аристократы остановились немного поодаль. Непосредственного участия в церемонии они принимать не собирались, но встали так, чтобы всем все было видно. За посадкой деревьев наблюдали молча. Даже распорядитель стоял в стороне и только внимательно присматривал за своими подчиненными. Сначала выкопанную яму отправлялся прах погибшего, затем туда же сажалось дерево, и яма закапывалась. Табличка с именем вешалась последней. Так один за другим похоронили всех аристократов рода Дамар. Когда работники исчезли вместе с распорядителем, аристократы еще с минуту постояли молча, глядя на свежепосаженную аллею. Затем начали расходиться и они. Я остался на месте последним. Глава рода Саха обернулся было, но я успокаивающе ему кивнул, и он не стал задерживаться, ушел вместе со всеми. Им предстоял прощальный пир в специальном прощальном павильоне, который располагался на окраине парка. Я не собирался туда идти. Среди слуг Рода у Виктора был наставник, который тренировал его с детства. Не знаю, кто конкретно задумал и осуществил столь спорную программу развития мальчишки и уже не уверен, что это был злой умысел, а не эксперимент его собственного отца. Однако повод прийти на церемонию прощения со слугами Рода у меня был. Я решил, что появиться там будет куда важнее и уместнее, чем... Ради прощального пира проигнорировать людей, которые отдали свои жизни за мой род. Когда основная масса людей схлынула, я увидел, что ко мне направилась высокая сухощавая женщина. Ее голова была полностью седой, походка очень медленной и тяжелой, а лицо испеширили глубокие морщины. Тем не менее спину она держала ровно, а на мир смотрела твердо и уверенно. Других целей, кроме меня, у неё быть не могло. Здесь просто больше никого не осталось, так что из уважения к возрасту я пошёл ей навстречу. Когда мы остановились в двух шагах друг от друга, я встретил её взгляд. Казалось, в её глазах была вся боль и горечь мира. Я вроде не склонен к пафосу, но это был самый тяжёлый взгляд на моей памяти за обе жизни. «Прости меня, мальчик», — вздохнула женщина. Я удивлённо вскинул брови. «Да ты не помнишь меня даже». Одними губами улыбнулась она. «Мириам Кирдо, к вашим услугам, молодой человек». Виктор Дамар машинально склонил голову я в ответном приветствии, хотя этого явно не требовалось. Но «Ну уж я-то тебя знаю», — проворчала женщина. Мне, конечно, давно за сотню перевалило, да только слухи-то врут. Я еще в своем уме». «За что я должен вас простить, госпожа Кирду?» Мирно поинтересовался я. Ох, вонав тяжело вздохнула она. «Видела я беду, видела, да только сил мне не хватило. Заговорить от смерти я могла только одного, и я выбрала тебя, мальчик. Твой отец был сильнее, но и старше». А будущее должно принадлежать молодым. Я выбрала тебя, ты выжила, а все твои родичи... Эх, слабею, слабею. Я с интересом посмотрел на старуху. Получается, именно ей я обязан своим перерождением в этом мире. Очень интересно. Они говорят, презрительно кивнула себе за спину женщина, что все это дичь. Да только смотрю я на тебя и вижу, что даже с одним не до конца справилась. Ты же чувствуешь изменения в себе. Я молча кивнул в ответ. А внутренне при этом похолодел. Одно дело местное сумасшедшее, и другое реально видящее. Я ей трех фраз не сказал, она меня с листа читает. Это и есть та пресловутая родовая сила, о которой когда-то краем уха слышал мой предшественник. Редкая штука, пробуждается далеко не у всех членов даже очень древних родов и часто принимает довольно причудливые формы. Или просто опыт. За сотню лет можно многому научиться. Ты заглянул за грань, просто сказала она. И она изменила тебя навсегда. Я встретил ее тяжелый взгляд. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. И вот лишнее доказательство, слегка улыбнулась старуха. Мало кто может выдержать мой взгляд. Чуют Харты дыхание бездны, а ты можешь? Значит, не впервые с ней встречаешься. Честно говоря, я выдохнул. Да, старуха непроста, и она действительно многое видит. Однако далеко не все. Для меня же ее версия отличная легенда. Старуха ведь молчать не будет. До перерождения другого человека в теле мальчишки ни она, ни кто-то другой не додумается. Да и не поверит ей никто, если она вдруг подобное заявит, раз уж у неё настолько спорная репутация. Зато её слова о прикосновении к грани прекрасно объяснят изменения в юном гении клана. И даже если ей не поверят полностью, что-то в головах людей отложится. И значит, вопросов и недоверия по отношению ко мне станет меньше. «Благодарю вас, госпожа Кирда», — склонил голову я. «За что?» Настороженным взглядом впилась в меня она. «За жизнь», — ответил я. Она едва заметно улыбнулась. «Живи, мальчик», — с чувством произнесла старуха. «Живи, помня свою кровь и свою историю, и не надейся, что круг перерождения вскоре заберет меня. Я еще твоих внуков понянчу». Буду безмерно рад, госпожа Кирда. Улыбнулся я в ответ. Она вновь бросила на меня недоверчивый взгляд. А я даже и не думал отводить глаза, несмотря на очевидные странности. Старуха мне понравилась: прямая, жесткая, четко знающая, что и зачем она делает. И это не говоря уже о том, что она не сделала ни малейшего намека на мой долг перед ней. А он есть. Немного не мало. Долг жизни. «Я обязательно найду время пообщаться с этой женщиной в более спокойной обстановке. Если вы когда-нибудь будете в городе и захотите отдохнуть или просто выпить чашку чая, я буду счастлив принять вас у себя», — добавил я. «И ведь не врёшь», — хмыкнула старуха. «Правда, хочешь видеть меня своим гостем?» «Не вру», — прямым текстом подтвердил я. «Я буду вам рад». «Я запомню», — кивнула она. Бросив последний взгляд на свежепосаженные деревья, женщина развернулась и медленно двинулась прочь. Проводив её взглядом и постояв ещё какое-то время на свежепосаженной аллее в одиночестве, я направился ко второй площади памяти. Она была чуть-чуть поменьше и располагалась в другой части парка. Там же должны были начать собираться простолюдины и рядовые клановцы. Вторая церемония прощения повторила первую практически в точности. Разве что ко мне почти никто не подходил, а патриарх не держал речь перед людьми. И, конечно, свежепосаженная аллея во второй раз получилась куда более длинной. Домой я вернулся только к вечеру. Несмотря на собственную отстраненность и непривычность церемонии прощания, настроения все равно было никакое. Машинально проделав комплекс физических упражнений во дворе, я просто завалился спать пораньше.